Глава 7. Отъезд и возвращение. Первыми уехали из Остии те, кто отправился в Африку. Открыл процессию отъехавших и Виктор Хасан, который отбыл в Руанду-Урунди и там разбогател на производстве кофе. Джозепа Канене и Ральхадеф Альберти Колеви, ваш покорный слуга, и Джакамина Хасан, мой будущий компаньон в делах, двинулись в Бельгийское Конго. Остальные четверо сделали ставку на Америку. Пепо Хасун и Езер Сурмани уехали в Штаты, а братья Кардаваль в Аргентину. Все они отбыли после нас, потому что в тех странах, которые они наметили для себя, бюрократическая волокита была намного сложнее, чем в Африке. Поначалу я и сам подумывал об Америке. Там жили трое моих дядей, и все приглашали меня к себе. Но когда я вот дал себе отчёт, что для того, чтобы решить все и бюрократические вопросы, понадобится целая жизнь, то оставил эту идею. В гости не было работы, и я так дальше жить не мог. Тогда я принял приглашение Дези Рубена, младшего из маминых братьев. Чтобы получить разрешение на выезд в Конго, мне нужно было просто внести залог в 15.000 франков. Вся наша компания разъезжалась к дальним родственникам, которые ожидали нас с распростёртыми объятиями. Наконец-то спустя почти 4 года мы возобновили контакты с теми из наших семей, кто остался жив. Я вылетел из Чампина в начале мая 1947 года. Волновался я ужасно, потому что раньше никогда не летал на самолёте. Мой дядя организовал всю поездку прямо из Кунга. Он связался с агентством под названием Спальный вагон рядом с вокзалом Термини, чтобы они спланировали для меня путешествие из Рима в Лиссабон и Лизабетвиль. Мне нужно было сделать остановку в Лиссабоне, а оттуда через 2 дня вылететь в Дакар и сразу в Леопольдвиль. И мне останется последний отрезок пути к дяде Рубену. Когда в римском филиале агентства Спальный вагон мне объяснили мой маршрут, я подпрыгнул на стуле. Путешественником я был очень неопытным, как, впрочем, и все мои знакомые, ведь ни случай на как для кто-нибудь из родосских парней собирался в такое далёкое путешествие. Мадам Виктория отправляла его в Брюссель на попечение своего старого друга некоего Видаля Романо. Тот сажал парня на нужный самолёт и не покидал аэропорта, пока не удостоверится, что он благополучно улетел. Так было, когда уезжали Джакумино и Альбертику, и они прибыли к месту назначения без всяких неприятностей. Однако моё путешествие получалось более сложным. "Прошу прощения, но что я буду делать целых 2 дня в Лиссабоне?" спросил я в агентстве. Я отправлялся в дорогу с маленьким картонным чемоданчиком и с пустым карманом. Найти место, где можно поесть и переночевать, становилось большой проблемой, но мне сказали, чтобы я не волновался. Будьте спокойны, всё оплачено. В аэропорту вас встретят и проводят в гостиницу. Мне было не по себе из-за того, что я не знал, как поступить. И я отправился в римский филиал Международного комитета Единения, который распределял фонды, прибывающие из американских и еврейских общин для поддержки евреев во всём мире. Я знал, что у него были филиалы во многих городах, и, учитывая, что скоро окажусь без копейки денег в чужих странах, подумал, что возможность рассчитывать на их помощь сделает куда проще моё сложное путешествие. Мне ответили, что если в пути возникнет какая-нибудь проблема там, где я остановлюсь, я смогу связаться с любым ближайшим филиалом, и мне помогут. Я попросил, чтобы мне дали какую-нибудь справку или рекомендацию, например, письмо, где была бы отражена моя ситуация и которое я мог бы в случае чего предъявить. Я настаивал и в конце концов такую бумагу мне выдали. Главной моей заботой были две ночи в Лиссабоне, но меня заверили, в случае необходимости я смогу обратиться по адресу, обозначенному в письме. Наконец-то я почувствовал себя спокойно. Я сложил письмо, вложил его в паспорт и отправился в Чемпино вместе с Давидом Галанте, предложившим меня подвезти. Я вылетел самолетом Pan American в половине одиннадцатого вечера. Самолет был битком набит пассажирами, летевшими в Нью-Йорке, и только я сошел в Лиссабоне. Свой скудный багаж я получил, и мне указали, где следует ждать. Я расположился в зале ожидания в надежде, что как и было согласовано, за мной придут и проводят в гостиницу. Я уже начал чувствовать, что с утра ничего не ел. На борту я по неопытности от еды отказался, полагая, что надо будет платить. В 2 часа ночи я всё ещё в полном одиночестве сидел в зале ожидания. Зал был пуст, если не считать какого-то мужчины, который странно на меня поглядывал. Он подошёл ко мне и спросил по-португальски, чего я жду. Я по-испански объяснил, что в агентстве меня обещали встретить. Он понял, в чём дело, и предложил свою помощь. Я вызову тебе такси и велю отвести тебя в гостиницу. Ой, нет, у меня нет денег. Как же я расплачусь? Ты ведь пассажир пан Американ, верно? Да, но у меня нет ни цента. Успокойся, я работаю в этой компании и обо всём позабочусь. Платить ничего не надо. Я поблагодарил его и сел в подошедшее такси. Добравшись до гостиницы, я сразу заснул, хотя и был голодный как волк. На следующий день наступило воскресенье. Мне нужно было дождаться завтра и зайти в офис Pan American, чтобы убедиться, что с рейсом на Леопольдвиль не произошло никаких неожиданностей. Когда я проснулся, мне предложили завтрак, но я отказался, а от обеда и ужина тоже. Я уже оказался не способен оплатить такси, а если к этому прибавить ещё обед и ужин, то я чего доброго попаду в тюрьму. Я этого очень боялся. Утром в понедельник я отправился в агентство и рассказал о своих злоключениях в аэропорту. Слушавший заглянул в какие-то бумаги и сказал, что меня нигде нет. В любом случае оплачивать транзитным пассажирам такси и гостиницу не входило в обязанности агентства. Услышав такие слова, я чуть не лишился чувства Путешествие и так началось не очень удачно, а теперь дело его вовсе стало плохо. Я вернулся в гостиницу, взял письмо, которое меня заставили оформить в Риме, оставил чемоданчик в номере и отправился на поиски лиссабонского филиала Единения. Я оказался в незнакомом городе, у меня совсем не было денег, а вечером я должен был сесть на самолёт, на который у меня не было билета. Филиал я нашёл часа через 3 в маленьком домике на окраине. Открывшая мне девушка сказала, что не может мне помочь, ибо заведующий в отпуске и вернётся не раньше, чем через неделю. К тому же было уже поздно, и она собиралась закрывать офис. Но я упёрся и ясно дал ей понять, что если я уйду отсюда без помощи, то мне придётся спать на улице или ещё того хуже в полицейском участке. Сначала она рассердилась, но потом, видимо, поняла, что я не опасен, просто мне очень нужна помощь, чтобы соединиться с семьей. Тогда она набрала номер еврейской общины и передала мне трубку. В три часа дня меня, такого же голодного, вызвали к председателю общины. На вид он казался очень гостеприимным и сердечным. Он спросил, как меня зовут, но не по-португальски, а на Ладину, с типичным распевным выговором «Евреев и салоник». Самуэль Мегано, ответил я. Несколько секунд он молчал, глядя на меня, потом спросил: "Твой отец случайно не Джаку?" От удивления я не смог ни ответить, ни пошевелиться. Он не только был знаком с моим отцом, они вместе учились. Он стал расспрашивать, как поживают его одноклассники, и я ответил, что он погиб в Аушвице. Он встал и обнял меня по-братски. Потом набрал агентство и пригрозил, что если они не отправят меня сегодня, это будет иметь для них серьезные последствия. За несколько минут все проблемы были решены. Он положил трубку и спросил, «Тебе еще что-нибудь нужно?» Я поведал ему, что почти два дня ничего не ел. Он сразу вызвал своего помощника, дал ему денег и велел отвезти меня в ресторан. Я поблагодарил его от всего сердца, ведь он меня действительно спас. Прежде чем мы вышли, он остановил помощника и сказал ему: "Поезжай в гостиницу и забери его багаж. Если на стойке администрации тебе скажут, что за что-нибудь и надо платить, ответь им, что расходы берёт на себя спальный вагон. Потом отвези его в аэропорт и не уходи, пока самолёт не взлетит". В Рияполь довели меня, встретил Джек Израиль, симпатичный молодой еврей, и отвёз в пансион, где я прожил 2 дня. Проживание оплачивала местная еврейская община. На третий день он проводил меня в аэропорт и посадил на самолёт до Элизебетвеля. А там меня с любовью встретили мои дядя Рубен, его жена Сюзанна и троих детей: Рика, Жак и Вики. Я поведал им о своём путешествии, и тут выяснилось, что римский филиал фирмы Спальный вагон не только устроил путаницу с заказами мест в гостинице и билетов, А еще и забыл выдать мне деньги, которые мой дядя решил выслать мне на дорожные расходы. Пять тысяч франков. На эти деньги я смог бы спокойно путешествовать где угодно, и все трудности были бы мне нипочем. А вместо того я был вынужден пересечь два континента без гроша в кармане, рассчитывая только на щедрость незнакомых людей. К счастью, администрация спального вагона в Элизабетвилле взяла ответственность на себя, и деньги дядя вернули. К конце концов это скверное приключение тоже имело свои плюсы. Дядя Рубен не выбросил деньги на ветер, а я приехал целый и невредимый. Гостеприимство дядиной семьи было просто невероятным. Я привык довольствоваться малым и как-то устраиваться сам, а тут вдруг меня окружили просто немыслимой заботой. Я словно обрёл новую семью, нового отца, новую маму и новых братишек. Жизнь предоставляла мне вторую возможность. Я мог выбирать продолжать ли учёбу или идти работать, и всё зависело только от меня. Мой дядя был бы счастлив в любом случае. А чаще в силу своего характера, а чаще потому, что дядя и так слишком много сделал для меня, я решил найти работу и дал себе слово, что однажды возмещу все расходы. Несмотря на то, что мне ещё не было 18, что у меня не было достаточно опыта и что я был чужаком в этом месте, дядя умудрился найти мне работу в торговой фирме, и я проработал там 4 года. Я выучил французский и освоил все секреты профессии. Запавшись этим опытом, я открыл своё дело маленький магазин в Катанье, в центре Бельгийского Конго, где было много зелени и климат чуть полегче. Я поехал туда один и продавал местным жителям всякую всячину. Работал я по 18 часов, но и зарабатывал неплохо. Мне хотелось доказать себе, что я смогу себя реализовать в жизни, хотя и не имею образования. Благодаря постоянным усилиям дело у меня пошло, и я начал выезжать в окрестные деревни и специализировался на предметах первой необходимости: от ткани на одежду до тарелок, соли и кастрюль. В каком-нибудь новом городке я открывал филиал и запускал его, а потом прикидывал, кто из местных мог бы взять на себя руководство. Моя предприимчивость обретала известность, и я начал получать интересные предложения. Так представилась возможность в большом количестве закупать арахис у производителей и продавать его на рынках. Для облегчения перевозок я купил грузовик и вскоре достиг на рынке хорошей позиции. Примерно каждые два месяца урожай менялся. То собирали арахис, то кукурузу. Я без конца метался по дорогам. Заказов было уйма, и одного грузовика уже не хватало. Пришлось расширяться, и довольно быстро грузовиков стало пять. Пришло время найти надежного человека, которому можно было бы поручить все контакты с магазинами. Именно в этот момент я и попросил Джака Минахассена, одного из группы 10, стать моим деловым партнёром. Мы знали друг друга с детства, и он с радостью принял моё предложение. Мы работали вместе 4 года, пока я не женился и не уехал в Родезию. Африка предоставляла прекрасные условия для бизнеса, но условия жизни там были довольно трудны. Приходилось привыкать к постоянной угрозе какой-нибудь болезни. Самой распространённой была малярия, накрывавшая человека периодически. Я сам переболел несколько раз, пока Рустем, бельгийский врач, работавший в городке Камина, не сказал мне: "Хватит сами. Ты не загнулся в Аушвице, так тебе что, надо загнуться в Африке?" И я решил сменить климат и на полгода поехать в Европу. Шёл 1954 год. Я приземлился в Брюсселе, за наличные купил Chevrolet и поехал в Остию, по дороге сделав два больших круга, чтобы побывать во Франции и Швейцарии. Добравшись до Остии, я встретил там нескольких старых знакомых и решил ненадолго остаться. Тогда в том месте, которое мы называли Пьенетта, шло строительство небольших особняков. Однажды проезжая мимо, я остановился и вышел из машины. Увидев, что за рулём Chevrolet сидит молодой парень, прораб подошёл и спросил: "Не собираюсь ли я приобрести особнячок?" Из чистого любопытства я спросил, сколько это будет стоить. "5 миллионов, всего 5 миллионов", ответил он. В кармане у меня лежал миллион, и я решился на безумный поступок. Вытащив пачку банкнот, я вложил её в руку прораба. "Считайте, что это задаток". В этом особняке я живу и сегодня. Когда я его покупал, он стоял на пустыре, а теперь даже местечко для парковки найти невозможно. Недолго побыв в Остии, я решил отправиться туда, где давно должен был побывать. Я распростился с друзьями и отправился на Родос. Греческое правительство взяло контроль над островом в 1947 году и дало 10 лет сроку всем родосским евреям, эмигрировавшим перед депортацией вернуться и получить назад свою собственность. На Родосе остался и дом возле Монте-Смит, последняя ниточка, связующая меня со счастливыми днями, проведенными вместе с семьей. Я хотел вернуть его. Еще когда я жил в Конго, я поручил адвокату Родосцу проследить за этим делом до конца. Он сообщил, что дело будет очень долгим. Он проработал несколько лет, постоянно извещая меня, как движется дело. Из-за бюрократических препятствий казалось, что оно никогда не кончится». Чтобы ему помочь, я начал с того, что получил свидетельство о гибели моего отца и сестры и заявления других выживших. Затем я предоставил их в консульство, и там меня квалифицировали как единственного оставшегося в живых наследника, гарантировав мне таким образом право на возвращение дома. Я собрал также свидетельства Сары Иерусальми о Лючии, свидетельства Нера Аль-Хадефа и Джузеппе Канне о папе. За несколько месяцев до отъезда в Европу адвокат связался со мной и сказал, что мы наконец победили, и мне надлежит явиться на Родос для завершения последних формальностей. Эта юридическая битва длилась почти 8 лет. Я сел на пароход в Брендизи, погрузив туда и Chevrolet, и высадился на острове после десятилетнего отсутствия. От волнения меня трясло. Я плакал. Первым долгом я отправился к моей кузине Люцие, как и я, выжившей в Аушвице. Она тоже была в Риме, но нам так и не удалось встретиться. Она вышла замуж за Моше Сулама, одного из немногих евреев, кому удалось уйти от депортации и уплыв на лодке в Турцию. В этом браке родились три очаровательные девочки: Лина, Грациелла и Диана, которую назвали в честь моей матери. Ключия приняла большое участие в восстановлении на острове Синагоги. Сеньор Сериано, председатель общины, вручил ей ключи от храма, и она душой и телом посвятила себя его восстановлению. Найти Лючию такой оживлённой и активной было для меня большой радостью. После первой встречи мы возобновили нашу дружбу, и я тоже стал принимать участие в сохранении живой памяти о евреях Родоса. Теперь мне ничего не оставалось, кроме как вернуться в дом возле Монте-Смит. Я отправился туда в сопровождении синьора Сариано и одного из муниципальных чиновников. У нас была вполне определенная цель вернуть фамильное золото и серебро, которое папа успел зарыть в саду перед депортацией. Разрешение на выемку пришлось получать в суде и в полиции Родоса, потому что в доме жили греки, занявшие его много лет назад. К нам присоединился рабочий, которого я нанял, ибо предстояло поработать киркой и лопатой. Эту команду я привёл к сараю, с инвентарём, сооружённому когда-то моим отцом. Сараечек был маленький, с протекающей деревянной крышей, подпёртой по центру шестом, вкопанным в землю. Я велел рабочему вытащить шест и копать. На глубине сантиметров 30 лопата ударилась о металл. Это была жестянка с серебром. Но гораздо важнее было найти золото, мамины драгоценности и то, что должно было стать приданным моей сестры. Я помнил, что папа спрятал золото где-то в стене ограды между камней и указал рабочему место, где поработать заступом. Но мы ничего не нашли. Я слегка удивился, потому что был уверен, что все лежит на месте. Потом, напрягши память, смутно припомнил, что отец разочаровался в этом тайнике и... Я попросил рабочего поискать с другой стороны, но результат был тот же. В этот момент у меня промелькнула мысль, что будь здесь моя сестра, она бы наверняка сумела указать нужное место. Мы ещё какое-то время оставались в саду, а из окон своих домов за нами внимательно наблюдали греки. Позже они разобрали по камушку всю стенку, но не знаю, нашли они что-нибудь или нет. А я успокоился и решил, что мне хватит и того, что нашлось. В конце концов, я не единственный, кто потерял свои фамильные драгоценности. После депортации евреев многие обворовывали их покинутые дома. Полы по большей части были деревянные, и не так уж трудно было найти ту половицу, под которую хозяева спрятали ценности. Обчищать еврейские дома считалось делом прибыльным, и на острове многие этим промышляли. Я дал рабочему денег, чтобы он восстановил стенку и ушел, неся подмышкой жестянку с серебром. К дому подходить не хотелось, и я сразу направился к сарайчику и к стенке. Суд признал меня владельцем, но что-то говорило мне, что это больше не мой дом. Я отнес серебро к ювелиру и заказал два кольца с гербом Родоса и инициалами моих родителей. G.M. и D.F. Д. Джакоби и Модиана и Диана Франко. И тогда я решил пойти на могилу матери. Сколько же лет прошло с тех пор, и сколько всего изменилось. Над гробный памятник рассказывал слишком мало, потому что в то время иные беды и утраты поразили мою семью. Поэтому я заказал ещё один мраморный памятник вплотную примыкающий к маминому и попросил выбить на нём имена папы Илючи. И теперь, когда я читаю поминальную молитву над могилой мамы, они тоже здесь. Мы все вместе, и я чувствую себя дома. В эти 20 дней, что я оставался на Родосе, я много времени проводил в доме моей двоюродной сестры и её прекрасной семьи. Сидеть за столом с Люцией, Мошей и их чудесными девочками было для меня поддержкой и утешением. Мы катались на Шевроле, ходили в кино и за покупками. Это были беззаботные, весёлые и счастливые дни. К тому же именно тогда я познакомился с Зельмой, и это знакомство сделало их незабываемыми. Её семья жила в одном доме с Люцией, у них была общая кухня, а потому много времени они проводили вместе. Именно там мы и познакомились. Мне исполнилось уже 24 года, и по мнению дяди пора было обзавестись подругой. Зельма понравилась мне сразу, но я не знал, что она думала обо мне. Может, вообще считала, что я интересуюсь её старшей сестрой, Сусанной. Но мне нравилась именно она. С самой первой встречи наши взгляды постоянно встречались, и я сразу решил, что именно такая девушка мне нужна. Потом Зельма мне говорила, что в первый же миг подумала, что я очень красивый и милый парень. В следующие дни ничего нового не происходило, но наши глаза говорили за нас. Когда я возвращался в Бельгийское Конго, мы ничего друг другу не сказали, были только взгляды. Глаза действуют каким-то таинственным образом, и я твёрдо знал, что наше расставание не навсегда. И расставание с домом возле Монте-Смит было не окончательным. Когда я вернулся в Конго, многие спрашивали меня, не собираюсь ли я его продать. Цену, однако, предлагали очень маленькую, хотя я и чувствовал, что это уже не мой дом, не часть меня самого, все же не хотелось продавать дом моего отца за кусок хлеба. В конце концов, я уступил его греческому камевейжору Костасу Ставрокосу за груз ценных тканей. Выручка с продажи тканей пошла на окончательную оплату дома в Осте. В конечном итоге получилось, что мой отец оставил мне его в наследство. В дом возле Монте-Смит я вернулся всего один раз. Мне было больно даже бродить по соседним улицам. И если сегодня я там появляюсь, то только потому, что на мне лежит моральная обязанность оживить в памяти потомков историю нашей общины». И я всегда избегаю проходить мимо казармы итальянских военно-воздушных сил. Однажды ко мне приехал один из двоюродных братьев, который хотел всё осмотреть и сфотографировать. Я его проводил, но только до определённой черты, и издали указал на мой дом. Дальше я не пошёл. Но они с зельмой поднялись по ступеням на крыльцо и вошли, а немного погодя позвали меня: "Сами иди сюда. Здесь нечто такое, на что ты обязательно должен взглянуть". Я не пошёл подниматься, мне не хотелось, но в конце концов они меня уговорили. Они нашли мизузу нашего дома, всё ещё прибитую к косяку двери в гостиную. Примечание о мизузе: футляр с пергаментным свитком, на котором написаны тексты истории. Мизуза крепится к правому косяку двери в верхней его трети. А я сидел на полу, и мне было очень плохо, хотелось плакать. Это был первый раз, когда я снова вошёл в дом. Я узнавал лестницы, комнаты, и в голове теснилось множество мыслей. Мы осторожно сняли с косяка мизузу, потому что она уже обдряхлела и выглядела очень неважно, и вынесли из дома. Я привёз её с собой в гостию и хранил до тех пор, пока один из родственников Зельмы, Равин, не посоветовал мне избавиться от неё. И я закопал её на Радоском кладбище рядом с могилой матери. И в Бельгийское Конго я вернулся ещё холостяком, но поверил Стелле Альхаде, жене твоего родного брата, что встретил особенную девушку. Я показал ей фото Зельмы, попросив быть стёршенной. Зельма ещё не вошла в брачный возраст, и между нами ничего не было, кроме взглядов и нескольких нежных слов, оставивших в моей душе глубокий след. Через 2 года Стелла со всей семьёй проводила отпуск на родине. Там она лично познакомилась с Зельмой и не могла дождаться, когда сможет сказать мне, насколько девушка ей понравилась. Она поинтересовалась, не изменил ли я своих намерений, а то её брат Давид тоже обратил внимание на Зельму. Я заверил, что намерен жениться на Зельме и дожидаюсь момента, чтобы попросить её руки. Впрочем, все эти 3 года я тоже не сидел сложа руки. В Новый год я посылал письма и поздравления всей её семье. Конечно, они предназначались ей, но мне не хотелось выказать неуважение к её родителям. На момент нашего знакомства Зельма была ещё очень молода, и мои редкие послания были для меня способом присутствовать в её жизни и при этом не быть навязчивым. Однако Стелла дала мне понять, что время бежит быстро, а моё терпение и почтение к юному возрасту Зельмы могут обернуться против меня. Нельзя так долго ждать, я должен убедить её приехать ко мне в Элизабетвилл и стать моей женой. Шёл 1958 год, мне было 28 лет, а Зельме 16 с половиной. Но всё же она была ещё слишком маленькой, чтобы путешествовать в одиночку. И тут мне представился уникальный случай. Тести и тёщи моего дяди Рубена уезжали в отпуск и должны были завернуть на Родос. Я спросил, могу ли я попросить их о деликатной миссии привести ко мне невесту. Оба восприняли это с энтузиазмом и сказали, что уезжают через пару месяцев. Я начал подготовку, сразу отправил Зельми письмо с вложенным билетом до бельгийского Конго и деньгами. Потом написал ей, что за ней приедут двое моих родственников, и пусть она на присланные деньги купит себе красивое свадебное платье и сделает прививку против малярии. Её родители были счастливы узнать, что дочь нашла себе жениха из хорошей семьи, и одобрили её отъезд. Она приехала в Африку, где никого не знала, кроме меня, но все приняли её с любовью и с радостью участвовали в празднике по случаю нашей помолвки. Через неделю 5 декабря 1957 года мы заключили гражданский брак, чтобы иметь на руках все необходимые документы для заключения брака религиозного, который мы предполагали совершить в Сользбереге в Ратезии, где располагался центр наиболее крупной еврейской общины. Там жила моя кузина Сара, и я попросил представить меня раввину Тот сказал, что ему потребуется время, чтобы оценить ситуацию. Я понял, что дело затянется надолго и решил пока отправиться с Зельмой в свадебное путешествие. В конце концов, мы уже были мужем и женой и имели все основания жить вместе. Я предложил ей на пару недель съездить в Кейптаун. У Равина будет достаточно времени, чтобы все обдумать, а мы по возвращении сможем поехать в Солсбери и выслушать его вердикт. Мы провели в Кейптауне две прекрасные недели, хотя наш религиозный брак был всё ещё под сомнением. Вернувшись в Солсбери, я снова позвонил кузине Саре, чтобы узнать, сдвинулось ли наше бракосочетание с мёртвой точки. Она ответила, что равину нужно ещё время. Тогда я попросил её поблагодарить равина за его благорасположение и передать, что мы обратимся к другому. Оставаться здесь дальше и дожидаться ответа, который мог оказаться отрицательным, я не мог. На работе накопилось много дел. Надо было возвращаться в Бельгийское Конго. На следующее утро мы должны были уехать. Я повесил трубку, и мы улеглись спать. Было уже 11 вечера, когда позвонила Сара. Не уезжай. Равин сказал, что совершит обряд. Нас заставили помучиться, но наш брак стал реальностью. Обряд состоялся 10 января 1958 года. Зельма приехала как раз вовремя. Она успела насладиться последними хорошими днями моего пребывания в Африке. Мы очень много работали, но зато сумели обеспечить себе стабильное и безбедное существование. Однако этот радостный период длился недолго. Уже с 1960 года в бельгийском Конго начались бурные события. Невыносимая политическая нестабильность очень скверно отражалась на экономике. У нас периодически экспроприировали собственность, вне зависимости от того, кто на данный момент был у власти. Наши магазины разрушали, предварительно разграбив. Мы были вынуждены резко сократить деловые поездки по стране и уволить часть сотрудников. По большей части это были конголезцы, люди, с которыми у нас установились тесные и уважительные отношения. К примеру нашего повара я несколько раз спасал от стычек, происходивших в камине, и отправлял в его родную деревню Мукини, пока страсти не утихнут. Однажды вечером он появился у нас в доме, хотя я отпустил его примерно час назад. Я думал, что он что-то забыл и поэтому вернулся, но на самом деле он пришел, чтобы предупредить нас. Лучше бы нам забаррикадироваться, потому что уличные стычки уже начались в нашем районе». Теперь такое случалось у нас ежедневно. Мы столько работали, чтобы потом увидеть, как плоды наших трудов разворовывают алчные политики и как их разрушают просто от злости. Но мы и представить себе не могли, что дело обернётся гораздо хуже. После того, как у власти оказался Мабуту, ситуация стала стремительно меняться и для нас, иностранцев. Постоянное проживание здесь становилось всё более рискованным. Однажды вечером по радио Леопольд Веля передали послание президента. Начиная со следующего дня все белые, вне зависимости от национальности и района проживания, обязаны сдать своё имущество гражданам нового государства Заир. На следующее утро, когда я шёл открывать магазин, передо мной возник прекрасно одетый темнокожий. "Господин Мадиано", сказал он, протягивая мне конверт. "Это для вас". Я вскрыл конверт и нашёл внутри официальное письмо от правительства. Там говорилось, что я должен сдать им всё, чем владею: банковские счета, дом, магазин. Кроме того, если у правительства возникнет во мне необходимость, я буду обязан работать на правительство. По счастью, на меня посланец правительства не претендовал, ему просто хотелось как можно скорее добраться до моих банковских счетов. Оглушенный такой наглостью, я пошел следом за ним, с трудом сдерживая гнев. В банке служащий быстро закончил дело, словно речь шла об обычной процедуре. Переписал мой банковский счет на имя этого наглеца и заверил, что у меня нет долгов перед государством, что я в ладу с законом, и на мне не висит ни одного финансового обязательства. Покончив с формальностями, он протянул мне ручку, чтобы я подписал документ. Все, чего я добился за долгие годы работы, было аннулировано одним рощерком пера. А все мое имущество, дом, машина, грузовик и все магазины исчезли как во сне. Домой я вернулся опустошенным. Осмыслить то, что произошло, я не мог. За несколько минут моя жизнь совершила еще один крутой вираж. И судьба вновь поставила меня перед радикальным выбором. Я в очередной раз был должен бросить все в той стране, что уже стало моей. Впрочем, бегство теперь было неизбежностью. Обстановка на улицах обострялась, и среди колонистов ходили ужасные истории о насилии и постоянных угрозах со стороны людей Мабуту. У каждого из нас был либо родственник, либо знакомый, кому пришлось с этим столкнуться. В любой момент можно было получить пулю от какого-нибудь невменяемого военного. Мне самому довелось оказаться в такой ситуации самостоятельно. Однажды вечером, чтобы спастись от нападения солдат, мы и местные коммерсанты укрылись в католической миссии неподалёку от нашего дома в Камине. Там находилась больница, которой руководили священники. Вот в ней мы и спрятались. Среди нас были бельгийцы, греки, итальянцы, люди, которые давно здесь жили и создали в этой стране богатство и себе, и другим. А теперь мы были вынуждены прятаться, как мыши, чтобы не попасть в руки насильников из войска захватчиков. Среди нас была и наша близкая подруга сеньора Иргантс. Она прибежала в больницу вся в слезах и рассказала, что её дом окружили пьяные солдаты. Ей удалось бежать, а её муж и брат не смогли и теперь оказались в западне. Видите, её в слезах было выше моих сил. Эта славная женщина рисковала потерять своих близких из-за каких-то пьяных идиотов. Это было уже слишком. Дом семьи Иргандес находился от нашего убежища километрах в двух. Надо было что-то делать, чтобы помочь ей. Я наметил план действий, сел в машину и поехал. Доехав до места, я обнаружил там целую банду в демину пьяных солдат. Они еле стояли на ногах, размахивали ружьями как игрушками и могли в любой момент выстрелить просто так. Я вышел из машины и пошёл им навстречу, заговорив с ними на суахили, которым владел довольно прилично. Парни обернулись, услышав мой голос, и стали слушать. Взгляд у них был ошалелый, движения замедлены, но это не делало их менее опасными. Пьяный и заряженное оружие никогда не составляют удачную комбинацию. Надо было вести себя максимально спокойно. Я довольно развязно приветствовал их, делая вид, что вовсе не удивлён их присутствием. "Привет", сказал я и указал на машину. "У меня там ящики с пивом, взять не желаете?" Солдаты бросились к багажнику, сгрузили ящики и начали пить с такой жадностью, словно видели пиво в последний раз. А я тем временем подошёл к дому. Ёрхантцы видели всё происходящее в окне и быстро вышли мне навстречу, стараясь особенно не попадаться на глаза военным, а те были уже настолько пьяны, что вряд ли что-нибудь соображали. Мы изо всех сил старались казаться такими же наглеццами, но у нас и дыхание перехватывало от страха. Солдаты голдели, крутясь возле ящиков с пивом и теперь уже не обращали на нас внимания. Мы бегом припустили к машине, я завёл мотор, и мы поехали, как ни в чём не бывало. Такой стала наша повседневность: насилие, угрозы, грабёж. Назвать это жизнью уже не получалось, и некоторые почувствовали беду уже гораздо раньше. К примеру, мой дядя Рубен давно уехал со всей семьёй в Кейптаун, в Южно-африканскую республику, за 3000 километров отсюда. Для него Заир стал перевёрнутой страницей. У нас с Зельмой теперь ничего не было, и ничто нас больше не связывало с этой страной. Нам осталось только быстро собраться и бежать. Мы собрали два небольших чемодана с самым необходимым, сложили туда насильные вещи и наличные деньги. Спасти что-нибудь ещё было невозможно. Сколько же всего нам пришлось оставить за плечами. Вся наша благополучная жизнь уместилась в два чемодана и в наши карманы, где болталось несколько долларов на дорожные расходы. Годы тяжёлой работы и многих лишений исчезли по одному щелчку пальцев. Как и все наши знакомые, мы вылетели из Элизабетвиля в Брюссель. Приехав в Бельгию, все разбрелись по разным дорогам. Кто вернулся на родину, кто туда, где мог рассчитывать на поддержку друзей или родных, некоторые уехали в Грецию, и некоторые в Америку, затаив в груди гнев на то, что всё потеряли, и страх, что придётся всё начинать с нуля. В очередной раз меня выгнали из собственного дома, и всем, что я имел, завладел какой-то чушак. И в очередной раз те местом, откуда я начал с нуля, стала Остия, мой дом, самое уютное и безопасное территория. Я приехал в город после долгого отсутствия и первым делом отправился к семье, по соседству с которой когда-то снимал комнатушку на проспекте Риджина Мария Пе. А зейке и его муж жили всё ещё там, а их сыновья, которых я знал ещё мальчишками, теперь выросли. Я всё время поддерживал с ними связь, а будучи в камине, получил от них известие, что они переживают скверные времена. Хозяйка дома, где они арендовали квартиру, хотела выселить их, чтобы отдать весь дом в распоряжение какой-то графини. Они ожидали, что им дадут жильё от железной дороги, но пока им просто некуда было идти. Когда я предложил им свой дом в Уости, ничего не попросив взамен. Они жили в нём несколько лет, а потом в свой дом вернулись и мы с Землей, и для нас он тоже стал якорем спасения. От богатства, накопленного в Конго, не осталось и следа. Я всё время думал об этом, следил за событиями в Заире по радио, по газетам и телевизору, но теперь у меня не было контактов с людьми на месте. К тому же, все, с кем я был знаком, бежали, хотя некоторые и пытались вернуть себе отнятое имущество. Однако все усилия оказывались бесполезны, и сама мысль о том, чтобы вернуться в камину и вернуть всё, что мне принадлежит, была самоубийственной. Там давно всё было разграблено, и возвращение туда означало верную смерть. Единственной возможностью было снова войти в деловую апоэму, позабыть о неудачном периоде и начать обустраиваться. Первым делом надо было сократить расходы и найти хоть какой-то источник заработка. И мы решили на летние месяцы сдавать наш дом в гости, а самим на это время перебираться на Родос. Таким образом мы начали понемногу выбираться из беды. Но было ясно, что хоть жизнь на Родосе была дешевле, чем в Италии, этого дохода с единственной аренды не хватит. А потому то я, то Зельма постоянно находили какие-то небольшие подработки. Я занялся рыбацким промыслом, а зельмопортновским. Вышивала, штопала, подгоняла одежду по фигуре, а случалось и шила простыни из катерти для первых на острове гостиниц. Мы уезжали на Родосумае, как раз ко времени покрасить лодку и приготовить ее к выходам в море. Мне так-то легко было вдруг заделаться рыбаком в сорок лет. Пришлось обучиться ремеслу, которым не владел, а это очень трудно и требует большого опыта и умения. Я ловил тунцов, поломиты и ещё каких-то рыб и очень медленно входил в доверие к морю. Когда дело пошло, я сменил лодку на более просторную, но продолжал ловить в одиночку. Помощника я пока не мог себе позволить. Рыбачье ремесло изнурительно, и случалось, что по вечерам с ильми приходилось распутывать и до 200 м запутавшиеся лески. Если бы не она, я бы с этим никогда не справился. Это было трудное время, и я часто возвращался мыслью к тем лишениям и страданиям, к той цепи несправедливости, что преследовали меня всю жизнь, разрушая каждый момент счастья. Я думал о расистских законах, которые разрушили мою семью и вырвали меня из счастливой жизни в дружной спаянной общине. Думал о Беркина, унесшем жизни Лючи и отца и оторвавшем меня от всех друзей. и о недавнем несчастье, о бегстве из Заира, случившемся как раз в тот момент, когда нам с Зельмой казалось, что мы преодолели все невзгоды, и благополучие в жизни стало уверенностью. Народа сей я теперь жил на тех же улицах, в тех же местах, где вырос окруженный любовью родителей и всей родни. И сегодня, как и тогда, бродить по этим улицам означает для меня снова видеть всех этих людей. После войны и депортации Радовская община почти прекратила существование, а вместе с ней исчез и ладина, язык наших предков. Теперь его знаем только мы, старшее поколение. Председателем общины был старый Элия Асариано. Это ему выпало вести дела в полупустой синагоге. Помогал ему его сын Моисей. В 70-е годы жизнь общины практически замерла. На острове осталось только маленькая горстка еврейских семей. «Ничего общего с той активностью, которую я наблюдаю, когда приезжаю в Рим. Достаточно вспомнить, что с окончания войны до сегодняшнего дня на Родосе не было своего раввина. Нам приходилось приглашать раввина из Иерусалима, когда приближались какие-нибудь праздники или надо было совершить обряд». Моя кузина Люция с мужем смогли, к примеру, пожениться только тогда, когда к Кродосу пристал израильский корабль. В середине 80-х я перестал выходить в море и начал понемногу помогать в синагоге вместе с Зельмой и кузиной Люцией, которая давно этим занималась. Нам удалось получить от различных фондов и благотворителей средства, благодаря которым наконец стало возможным провести серьёзные работы по реставрации храма, музея и еврейского кладбища. Тем временем на Родосе стало развиваться туризм, и летом многие родосские евреи, которых жизнь раскидала по всему миру, начали возвращаться на родину. Они съезжались со всей Европы, из Америки и из Южной Африки. Каждую пятницу мы все встречались в храме, и с июня по сентябрь жизнь общины возрождалась. В таких случаях отсутствие в нашем распоряжении раввина проблемы не составляло. Среди приехавших на остров евреев всегда находился хотя бы один, кто мог взять на себя эту функцию. Некоторые из них, как, к примеру, Джошуа Аль-Хатеф, учились в колледже раввинов и в совершенстве владели евритом. Выйдя из храма, мы все вместе отправлялись ужинать. У нас была прекрасная возможность встретиться, увидеться с далёкими старыми друзьями, а в некоторых случаях и восстановить семейные связи, оборванные войной и преследованиями.